Лю поблагодарил крестьянина и поехал дальше. Подъехав к хижине, Лю постучал в грубо сколоченную дверь. Вышел мальчик и спросил, кто он такой. «Передай своему господину, что ему желает поклониться ханьский полководец правой руки, Иченский Хоу, правитель округа Юйчжоу, государев дядя любей Бэй». «Ой, ой, я не запомню столько титулов!» — воскликнул мальчик. «Тогда доложи просто, что его хотел бы видеть Лю Бэй. «Господина сейчас нет дома!» — сказал тогда мальчик. «Он ушел на рассвете и до сих пор не вернулся». «Куда же он ушел?» «Не знаю, пути его неизвестны». «А когда вернется?» «Тоже не знаю. Может быть, дней через пять, а то и через десять». Любей расстроился. «Что ж, нет так нет, поехали домой», — сказал Джан Фэй. Братья сели на коней и двинулись в обратный путь. Вокруг были горы, невысокие, но живописные, речка неглубокая, но чистая, поля необширные, но ровные, роща небольшая, но густая. Резвились обезьяны, рядом разгуливали аисты, Сосны и заросли бамбука соперничали друг с другом в пышности. Такая была красота вокруг, что Любей остановил коня и невольно залюбовался. Вдруг Любей заметил человека благородной наружности и гордой осанки. Он спускался с горы, опираясь на посох. Одет он был в черный холщёвый халат, на голове повязка. Вы должно быть господин дремлющий дракон, воскликнул Любей, соскочив с коня и приветствуя незнакомца. А вы кто такой? спросил человек. Я Любей. А я Цюй Джоупин из Болина, друг Джугеляна, дремлющего дракона. Давно слышал ваше славное имя, обрадовался любей и охотно выслушаю ваши мудрые наставления. А зачем вам понадобился Джугайлян? Поинтересовался Цюй Джоупин. Я хотел просить его помочь мне покончить со смутой в Поднебесной и установить порядок в стране, ответил Любей. Это стремление ваше поистине гуманно, промолвил Цюй Джоупин. Но так уж истри повелось. Порядок сменяет смута, смуту порядок, Что суждено того не изменить, Что предопределено того не избежать. «Благодарю за наставление», — сказал Любей. «Вы правы. Кто станет с вами спорить? Но я не могу потомок ханьского хана Оставить династию на произвол судьбы». «Потому и пришел к Джугайляну. Не знаете ли вы, где он сейчас?» «Не знаю, я тоже хотел с ним повидаться». Сказав это, Цуй Джоупин поклонился и ушел, а братья сели на коне и поехали дальше. Спустя несколько дней стало известно, что Джугайлян вернулся, и Любей снова решил отправиться к нему. «Зачем вам самому ездить к какому-то деревенщине?» «Старший брат», — ворчал Джан фэй «Только прикажите, и его вызовут». «Помолчи», — прикрикнул на него Любей. «Разве мудрецов вызывают?» «Вспомни слова «мен-дзы» о том, что если хочешь видеть мудреца, так иди к нему сам». Любей приказалась оседлать коня, и братья отправились в путь. Стояла зима, небо заволокли тучи, было холодно. Не проехали путники и нескольких ли, как подул ледяной ветер и повалил снег. Горы стали похожи на нефритовые, побелели деревья, словно оделись в серебряный убор. Когда путники приблизились к деревушке, они услышали, что в кабачке у края дороги кто-то поет. Любей придержал коня и прислушался. И подвигов не совершал, и славы еще не стяжал он. Он долго весны не встречал, что каждому сердцу желанно.